Глава 46. Поиски продолжались несколько часов, за которые мы успели пару раз столкнуться с нешами. Энергии стража в лесу не ощущалось, как бы я ни старалась её почувствовать. Разведчики, если и были живы, перешли в режим скрытного перемещения и радиомолчания. Но я надеялась, что Крис чувствует мою энергию и двигается навстречу. Темнеет, отметил Натан, когда мы остановились для отдыха. Может, вам вернуться? Скривившись, я растёрла лоб. Голова болела от подавляющей силы искажений и постоянной сосредоточенности на энергетических источниках. Пространство будто рвалось, происходящее воспринималось настолько неправильным, что к горлу подступала тошнота. Не говори ерунду. Натан сердито толкнул меня в плечо, сверля раздражённым взглядом. Криса меня не раз вытаскивала из передряг, а Скотт и Джаред помогали мне на первых порах. А вы? Я перевела взгляд к нашим спутникам. Мы твои должники, ответил Люк и один согласно кивнул. Хорошо. Тогда пошли дальше. Ещё пару часов и придётся вернуться. Мы без еды и спаль Фраза оборвалась, когда я наконец ощутила знакомую энергию. Так боялась, что больше её не почувствую. Намелькнувшая радость рассеялась мгновенно. потому что рядом с Крисом, помимо Джарада и Скотта, ощущались демоны. Нашла. Я мгновенно рванула вперёд. Понеслась так быстро, что окружающее слилось в коричневый калейдоскоп, и с трудом удавалось вовремя огибать стволы деревьев. Но я спешила как могла, потому что помимо обычных демонов к стражам подбирались сильные неши. Впереди показалась знакомая фигура. Крис сидел, припав на колено, и сжимал ладонью Рану на плече. Впереди скалила пасть демон размером с внедорожник. Их называли броненосцами за хитиновую броню, покрывающую всё тело. Со стороны они походили на смесь паука и таракана. Сегментные три пары длинных конечностей, украшенные острыми отростками, позволяли им развивать огромную скорость. Ужасающие пасти с двойным набором бритвенно-острых зубов могли оторвать голову от тела за один укус. И рядом располагались отверстия, из которых выходили ядовитые шипы. Выпуклые глаза пылали жёлтым огнём, тела блестели слизью. Просто оживший кошмар. И сейчас две твари надвигались на стражей. Пронёсшись между деревьями, я остановилась перед крисом, закрывая его своим телом, и выхватила пистолеты, мельком оценив ситуацию вокруг. Похоже, их настигли враги, но в сражении вмешались нищие. Труп одного демона лежал на земле в луже чёрной крови, рядом беспомощно распростлался бессознательный скот. Джарет медленно оседал под стволу дерева, сжимая рану на боку, из которой хлестала потемневшая кровь. Возле него дымилась кучка пепла и ещё две возле креса. "Натали", приглушённо проговорил он и весь сжался, когда его тело прошило судорогой. "Яд", прошелестела испуганная Лилит. Твари при моём появлении взбесились. Раздался треск ломающихся стволов деревьев, когда они бросились вперёд, снося мощными телами препятствия с пути. У их пасти выступили чёрные кончики шипов, готовые ринуться в атаку. Я выпустила по очереди две мощные пули в первого демона, опрокидывая его на спину, и развернулась, намеренная отбить летящие в спину ядовитые шипы. Резкий толчок бросил меня вперёд. Передо мной выросла фигура криса. Он вздрогнул, Отступив назад на слабых ногах, и вновь рухнул на колени. Нет! Отчаянный вопль мой Иллилит сорвался с губ. Энергия в магазине восстановилась. Я, не глядя, выстрелила в демона и рванула к повалившемуся набок Крису, мимоходом вкладывая оружие в кобуры. Чуть ниже уровня солнечного сплетения и в районе желудка торчали чёрные шипы. Дурак, я успевала, прокричала, переворачивая его на спину. Из ран хлыстала кровь, обжигая ладони. Его запах проникал в мысли, пробуждая пугающие воспоминания из прошлого. Не успела Крис болезненно зажмурился. Его тело пробило новой судорогой, на побледневшей коже выступили капельки пота. Мы здесь, объявил Натан, вылетая из-за ствола дерева. Пули понеслись вперёд, вновь опрокидывая поднявшегося был броненосца. Подоспели Илюк с Дином. Они поспешили к раненым, чтобы их осмотреть. Не смею умирать, голос наполнял отчаянный страх потери. Подчиняясь моей воле, в руках материализовалась лента, чтобы перевязать раны. Слышишь? Энергия во мне отозвалась мгновенно и рванула в стороны полупрозрачным барьером, окутывая и лежащих в отдалении Скотта и Джарда. Чернота от распространяющегося яда вокруг ранок Криса начала исчезать. ты плачешь. Его окроплённая ладонь коснулась моей щеки, размазывая солёную дорожку. Даже не заметила, как заплакала. Голубой цвет глаз мутнел, из них уходила осознанность. Конечно, я плачу, пробормотала, направляя теперь энергию в ленту, чтобы она туго стянула его туловище. Иногда мне кажется, что ты ко мне ничего не чувствуешь. Говорю же, дурак, я люблю тебя, понял? И только посмей умереть. Слова оборвались жалким всхлипом. Голубые глаза расширились от изумления. На бледных губах мелькнула радостная улыбка. А моё сердце разрывалось от ужаса. На Еву оживали самые страшные кошмары. Вновь, дорогой, мне человек пострадал, и снова я не смогла ничего сделать. только на этот раз всё будет иначе. Он не умрёт, я не позволю. Правда? Любишь? Слабым голосом уточнил он. Нашёл, о чём сейчас думать? Натан, уносить их. Пули отлетали от бронированных тел нищих. Они упрямо поднимались на лапы, намеренные вновь рвануть на стол лёгкие цели. Проблема в том, что с ранеными на плечах так просто не уйти. Демоны бросится в погоню, создавая настоящий лесоповал. Что ты задумала? Крис вцепился в мою ладонь. Натан, стремительно подскочив на ноги, я раскинула руки в стороны. Поднявшиеся твари рванули в атаку, но напоролись на созданный мной барьер. Удар заставил пошатнуться, виски сдавило от напряжения. Уносить их, я задержу демонов. прорычала, продолжая сдерживать настырных неших. Нет, напарница, я тебя. Они истекут кровью. Быстро на тан. Я долго не выдержу. Ладно, зло пророкотал он. Натан вложил пистолет в кобуру и присел возле Криса. Не позволяй ей, потребовал тот и вскрикнул от боли, когда его закинули на плечо. Люксдином тоже завершили скорую перевязку и подняли раненых. Уходите. Пошатнувшись от нового удара, я припала на колено. Быстрее. Натан первым рванул прочь. Правильно, напарник. Мы должны друг другу доверять. Чем скорее вы отдалитесь, тем быстрее я смогу последовать за вами, и тем больше будет шансов на выживание у раненых. Они потеряли много крови, подверглись действию яда. Если оно было долгим, не хочу об этом думать. Они выживут, а я должна обеспечить им спокойное возвращение в лагерь. Я с тобой, прошептала Лилит. Энергия стражей начала отдаляться, что очень не понравилось Нишем. Они потеряли интерес ко мне и пытались рвануть в погоню, но меня это не устраивало. Развеяв барьер, я прыгнула к ближайшей твари, выхватывая кинжал из ножен. лезвие, подкрепляемое энергией, увеличилось в размерах и с металлическим скрежетом пронеслось по броне налапит демона. Не прокатит, всполошилась Лилит. Или атака не принесла демону никакого беспокойства, зато явно вызвала раздражение. Тварь развернулась и недовольно зарычала. А я, пользуясь малым расстоянием между нами, выхватил из кобуры пистолет. И выстрелила ей в морду усиленной пулей, пересекая попытку пульнуть в меня ядовитыми шипами. Энергия рассеялась фиолетовыми вспышками в разные стороны. Но демон всё равно отбросило на землю. Второй рынулся на меня со спины. Я высоко подпрыгнула, оттолкнулась от ближайшего ствола дерева и приземлилась ему на спину. Как там в инструкции? Пробить мозг? Просунуть дуло в сочленение брони? "Подтвердила Лилит, легко сказать. Демон явно был против наездника, а ковбой из меня вышел так себе. Тварь прыгала, веляя из стороны в сторону, даже толкнула своего собрата, от чего тот вновь рухнул на землю. Мне оставалось лишь хвататься за наросты на огромном теле в стремлении удержаться на его спине и пытаться просунуть пистолет в шейное сочленение брони, чтобы пробить ему мозг." Умирать тварь активно отказывалась. А тут и вторая решила подключиться. О том, что орниносы имеют подвижные выкидные языки, я вспомнила по факту атаки. Нечто скользкое, липкое обвило талию и дёрнуло меня в сторону. Броня усилилась больше по наитию, чем по внутренней команде. Меня бросило от ствола дерева. Дыхание оборвалось, в глазах потемнело от сильного удара. Вставай, Я подскочила с земли, не глядя, ударяя мечом в сторону. Нивший взревел, когда лезвие отсекло часть его языка. Другая, соответственно, осталась сомнительным украшением на талии. Но как-то избавляться от неё не было времени. Второй демон рванул в атаку, справедливо посчитав меня лёгкой мишенью. Один пистолет я благополучно выронила, зато второй был ещё со мной. Отбросив прочь меч, я выхватила его и выстрелила усиленной пулей, отбрасывая от себя нещаго И только тогда позволила себе нагнуться, чтобы восстановить дыхание. "Гады", прошипела я сквозь плотно сжатые зубы и сорвала сталеизклиские остатки языка. "Уходи", попросила Лилит. "Ещё минуточку", злорасмеялась я, заметив занесшими обрыв, кажется, во враг. Второй пистолет лежал рядом. Подхватив его, я прицелилась и выстрелила в Девана. Итак, одна поле за другой подталкивая их к падению. После усиленного выстрела энергия в магазине восстанавливалась не сразу, но времени хватало, пока твари поднимают свои огромные тела с земли. Один демон со взулменным рыком сорвался и начал катиться вниз. Второй только поднялся, и его отбросило к обрыву. Однако тварь всё же ухватилась лапами за край, не желая лететь вниз. Усиленные поле забирали прорву энергии, потому я подлетела к демону и просто выбила его из шаткого равновесия ударом пистолета по ноге. Тварь озадаченно рыкнула и сорвалась. Пора возвращаться. Вложив пистолеты в кобуры, я развернулась, намереваясь двинуться в сторону лагеря. Только не успела сделать и шага, как талию обвило что-то скользкое, и меня резко дёрнуло назад. Мир понёсся перед глазами калейдоскопом, и всё, что мне оставалось в этой ситуации, усилить броню. Судя по всему, это оказался не авраг, а настоящий обрыв, потому что падение выдалось длинным. Удар выбил из реальности. Кажется, я ненадолго потеряла сознание, потому что внезапно подорвалась с места, услышав треск и грохот. Ноги тут же подогнулись, я припала на колени, озадаченно оглядываясь. Рядом лежали полудохлые броненосцы, но упрямо пытались подняться. Ак нам продвигались сотни копыеносцев. Глаза тварей горели жёлтым в полумраке вечера, из разинутых пастей доносилось душераздирающее шипение. Тупые создания двигались вперёд, снося с пути любые препятствия. Деревья и кусты с грохотом падали на землю, встречаясь с острыми конечностями демонов. Ты как? Лилит прекрасно ощущала моё состояние, но, видимо, не могла молчать. Плохо. Резерв опустел больше, чем наполовину. Потребовалось прорвать энергии, чтобы оттеснить демонов к обрыву и дважды усилить броню. Да и удары вряд ли прошли без последствий, не говоря о том, что мне ещё не удалось восстановиться после столкновения со Смадеем. Но и сдаваться я не собиралась. Поэтому, хоть тело сопротивлялось, поднялась на ноги, И заковыляла к лежащим рядом броненосцам. Первый вяло завыл, когда я принялась корабкаться на его спину. Пришлось поддеть край сочленения дулом пистолета, чтобы приподнять её и просунуть внутрь ладонь. Кожа коснулась склизкой плоти, от чего к горлу мимолётно подкатило тошнота. Но мне приходилось не раз присутствовать при вскрытиях, переживу и это. Энергию низшего невозможно было сравнить ни с чем. Она отдавала тленом, плесенью. Мне несла в себе почти никаких эмоций, только животные инстинкты. Но это была чистая энергия Тартара, почти неприправленная ничем посторонним. Силы вернулись в тело, я уже легко перепрыгнула на спину второго демона. Рукой отдёрнула часть брони, отрывая её от тела и коснулась кровоточащей чёрной плоти. Энергия наполняла меня изнутри, подстрякала к действию. Желание крушить всё на своём пути было таким сильным, что я не стала сдерживаться. Демон подо мной затих. Он умер. А я призвала свой меч и рванула на ближайшего копьеносца, одним ударом снося голову с его плеч. Жажда битвы кипела в груди, разносилась разъедающей кислотой по венам. Я убивала демонов одного за другим, не зная пощады, не думая о последствиях. И остановилась Только когда пространство вокруг меня усеили тела пары десятков тварей, а на периферии сознания начал слышаться шёпот, который до этого был неразличим. "Натали!" проревела яростно Лилит. "Очнись!" Я вздрогнула, вырываясь из обволакивающего сознания маревой энергии Тартара. И только тогда огляделась по сторонам, начиная в полной мере осознавать свои действия. Крис Скот, Джарет, они ранены. Неизвестно, выживут ли. Вместо того, чтобы нестись в лагерь, я машу мечом здесь, а демоны продолжают пребывать. Мои метания нисколько не уменьшили их число, и вскоре враги отправятся на энергию стражей. Коротко выругавшись под нос, я прыгнула наверх, легко достигла края обрыва, с которого меня утащил демон, и понеслась к лагерю. Разведка команды выведена из строя. Нужно предупредить стражей и убедиться, что Крис жив. Хотелось взмыть в небо, добраться до места скорее, но здравый смысл всё же проснулся, и я экономила энергию. Неизвестно, с чем ещё предстоит столкнуться. Нужно быть благоразумной. Впрочем, удавалось это не настолько хорошо, чтобы сразу броситься к командованию. Стоило пересечь КПП, как я ринулась к медицинской палатке, влетела внутрь, обеспокоенно выискивая знакомые лица. Так волновалась, что не сразу ощутила энергию Криса. "Натали, их оперируют". Ко мне подбежал встревоженный Натан. Он похлопал меня по плечам, пытаясь поймать мой бегающий взгляд. "Что с твоей энергией? Что говорят врачи? Какие прогнозы?" уточнила я, проигнорировав его вопрос. "Пока ничего. Вроде серьёзных повреждений нет, но всегда есть это дурацкое но" Рассержена выплюнула я. Мы их вытащили, они бы погибли. Теперь есть шанс. Натан сильнее сжал пальцами мои плечи. Приди в себя, что с тобой? Восполнила резерв за счёт нежих. Всё нормально. Почти. Я отряхнула головой, словно пытаясь поставить мозги на место. Крис был в сознании, что-нибудь говорил? Он был красноречив, как никогда. едко фыркнул Натан. Обещал убить меня, если ты не вернёшься. Значит, выкорабкается, хрипло рассмеялась я. Даже не сомневайся. Если я ощущал неуверенность, Натан этого не показывал, и мне стало немного легче. Да, всё будет хорошо. Раны не самые серьёзные, а яд не должен был успеть сильно навредить. К лагерю продвигается большая группа демонов. Мне нужно предупредить командование. Меня, скорее всего, Скорат отправит в разведку. Он вдруг приблизился. Сильные руки обхватили плечи, крепко прижимая меня к другу. Ты там, давай, не умирай, Над. И ты. Будь осторожен, напарник. Голос захрипел от волнения. Ничего не закончилось. Всё только начинается. Не лезь в неприятности. Они сами меня находят. Это ты их оправдываешь, потому что мазохистка. Натан задорно рассмеялся, получив лёгкий подзатыльник. Мы разомкнули объятия и отстранились, тепло улыбаясь друг другу. Обстоятельства нас скоро разъединят. Это вызывало беспокойство, особенно в свете того, что разведчиков целенаправленно убирают. Но способности Натана справляться с трудностями не вызывали сомнений. Напарника остался в госпитале, а я покинула палатку и направилась к другой, где ощущалась энергия Уитхема и Фокса. Пора получать нагоняй. Охрана на входе пустила меня без проблем. Командный центр лагеря был организован по последнему слову техники, конечно, в пределах возможностей полевой установки. Фокс и Уитхэм предстали в чёрной полевой форме с красными нашивками на воротах и плечах. Они занимали места за овальным столом, над которым парила голографическая карта леса. Трое аналитиков сидели в отдалении и стучали по клавиатурам ноутбуков. "Явилась", хмыкнул мой куратор, отрывая взгляд от голографической карты. "Мы уж собирались отправлять поисковый отряд". "Зачем?" я прогулялась и вернулась, пожала плечами, растянув на губах самую милую улыбку из моего арсенала. Забыла только об уровне приоритета, пробормотал Вокс, растягивая гласные. Впрочем, он не отвлекался от работы. Что скажешь в своё оправдание? Разведкоманды, в которой состоят близкие мне люди, пропала. Я скорее от статуса стража откажусь, чем брошу их. Но теперь они в безопасности. Тебе следует вернуться в штаб-квартиру. Вокс громко щёлкнул по клавишам, совершая отправку письма, и обратил ко мне графитовый взгляд. Приоритетность повысили не просто так. Ты нам нужна живой ланк. Значит, понижайте. Я не собираюсь оставаться в стороне, тем более в такой ситуации. Подхватив стул, я поставила его возле Уитхема, подтянула к себе его ноутбук и открыла схему. С северо-востока движется большая группа копьеносцев, больше тысячи голов, и я ощущаю сильные искажения на севере, которые могут перерасти во врата. Ты уверена, Вопрос Витхема звучал скорее риторически. Он понимал, что мой уровень чувствительности позволяет делать подобные прогнозы. Кроме того, в отличие от них, я была за пределами барьера, ограждающего лагерь. "Более чем. Что у вас тут происходит? К чему режим радиомолчания?" Переговоры перехватывают. Фокс откинулся на спинку кресла и потянулся массируя шею. По крайней мере, мы подозреваем, что перехватывают. Стоит разведчикам сообщить координаты места нахождения, как происходит нападение. Радиомолчание введено, чтобы вывести тех, кто выжил. Большинство команд уже вернулось. Три потеряны. Одна в полном составе в госпитале. И то благодаря тебе. Демоны действуют настолько организованно? Голос охрип от изумления. Мы тоже не верили в подобную возможность, но всё же решили проявить осторожность, чтобы не потерять всех полевых разведчиков. Теперь мы почти без глаз. Были. Надеюсь, твоей чувствительности хватит. Усмехнулся Фокс и внезапно мне подмигнул. Твои прогнозы? Уитхем кашлянул, бросив недовольный взгляд на коллегу. Как еноты снесут лагерь, если их не остановить? Зачистка уберёт их с минимальными потерями. Сколько отправим? Фокс постучал пальцами по столешнице, приглядываясь к схеме с внесёнными мною изменениями. У нас в активе не так много стражей. Мы не ожидали подобного нашествия. Нашёлся он мимолётно нахмурив светлые брови. Свяжемся со штаб-квартирой. Пусть готовят группы для переброски. Пока будем работать с тем, что есть, подытожил Уитхам. А много здесь команд зачистки. пальцы уже носились по тачпаду, открывая нужную программу. Лагерь был укомплектован сверх нормы, но стражи всё равно не рассчитали силы. Только никто не мог предположить такое. Тысячок объенов разнесут, дёрнул плечами Фокс, подхватывая со стола рацию, чтобы связаться с полевым руководителем спецотряда зачистки. Их мало, пробормотала я, прислушиваясь к разговору второго командующего. Достаточно. Вид хим похлопал меня по плечу, стараясь приободрить и взглядом, и этим простым жестом. Время подготовки полчаса, сообщил Фокс, откладывая рацию. Что скажешь по поводу Врат Ленг? Думаешь, будет открытие? Судя по всему, да. И стражи активно держат от них подальше. Кажется, Асмодей появился не просто так. Может, об этом он и хотел предупредить? Было ещё предупреждение месяц назад. Внезапно сообщил Фокс, и Уитхэм стремительно развернулся к нему, сверля коллегу недобрым взглядом. Что? Я предлагал привлечь Ленк, вы предпочли её оградить. Теперь я знаю. Унять раздражение удалось с трудом. Меня действительно не могут дёргать по каждому случаю. Я одна, земля огромная, но этот момент мог быть важен. Сейчас Видхем пододвинул ноутбук обратно к себе, открыл папку с фотографиями, которая оказалась на его рабочем столе. "Похоже, он понимал, что ты не станешь отсиживаться", усмехнулась Лилит. "Он хорошо меня изучил". Ноутбук вернулся ко мне. В папке хранились фотографии. Трупы распростёрлись на подтаявшем снегу. Крови было так много, что я ощутила её железистый запах. В мгновение перед глазами вспыхнул образ Даниила, лежащего в снегу. Трехнув головой, я углубилась в изучение демонических знаков, стараясь подавить все эмоции. Сейчас они лишние. И точно. Знак Измадея говорит о вторжении. Пришлось прочистить горло, чтобы говорить ровно. Голова гудела от мелькающих в мыслях догадок. Всё происходившее в последнее время складывалось в единую картину. Прибытие на землю сильных демонов, затишье, попытка моего похищения Асмодеем всё связано. Даже появление архангелов в лесу возле полевого лагеря. Судя по всему, они наблюдатели. Вам стоило показать мне это раньше. Но как? Как Асмодей предсказал искажение? Мрачно ироничным тоном завершил за меня фразу Витхам. Ты ни одна задаёшься этим вопросом. Многие факторы говорили о подготовке демонами удара. Мы усилили защиту штаб-квартиры, разведка работала с двойной отдачей, из-за чего большинство специалистов на заданиях, а угроза подобралась откуда не ждали. Откуда нельзя было предсказать. Исправил его Фокс, сумрачной улыбкой на губах, разводя руками в стороны. Предполагается, что невозможно вызвать искажение искусственно. Намекала два случая, объяснение которым так и не нашлось. Проявление искажений в Портланде. Уж не потому ли ты выступил против привлечения Лэнк к расшифровке? Выгараживал её. На что ты намекаешь? пророкотал Витхэм, сурово сузив тёмно-карие глаза. Точно. В Портланде чуть не открылись врата из-за нашей странной связи с Джошоа. Тогда мы совершили то, что считалось невозможным. Но я умудрился избежать неприятностей. Или это Уитхэм с отцом сумели замести все следы? Наталья была замечена в Портленде в тот же период. Вы с ленгом свалили всё на действия погибшего печатника демона. Но так ли это на самом деле? Считайте, я причастен к формированию искажений. Я взгляделся в непроницаемые серые глаза командующего. Он умел держать лицо не хуже Криса. Искажения проявились после начала твоей полевой практики. Он небрежно указал на меня пальцем. Сейчас высказывается то, что не поднимается на заседаниях совета, но обсуждается командующими. Многие сомневаются в тебе. Стражи вас предадут, вспыхнули в мыслях пугающие слова. А вы? Я продолжала смотреть в глаза Фокса, но прочитать что-то по ним было невозможно. Я работал с тобой, успел присмотреться, сомневаясь, что ты причастен к готовящемуся открытию Врат. Кончик его губ нервно дёргнулся. Он озвучил то, что каждый из нас боялся предположить вслух. Но считай, ты знаешь, что происходит. Давайте будем исходить из того, что искажение можно вызвать искусственно, следовательно, и открытие Врат. Я закрыла папку с фотографиями и поднялась со стола. Ты куда? Отправляюсь за чисткой. Мы с печатником и уберём первую волну, чтобы сократить потери. Будь осторожна. Уитхам неодобрительно покачал головой. Я покинула палатку, но до слуха донеслись слова Фокса. У неё вторая приоритетность, и ты просто отпустишь её? Сердито возмутился он. Иди и попробуй остановить. Едко ответил Уитхам, и мыслилит зло усмехнулись. Мой резерв полн. А рука способна держать меч. Я не собираюсь отсиживаться в безопасности.